Однако впоследствии нашли специалисты, заявившие, что во времена Моне никаких полей тут не росло, а художник, выглядывая из окна своего дома, видел простирающийся до самого горизонта луг и больше ничего. Теперь же, когда-то поля вытянулись, они затеняют сад и пруд с кувшинками, и туристы озирая окрестности не находят в них никакого сходства с пейзажами, запечатленными на полотнах Моне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 Это сколько же лет назад?» Я всматривалась в лица двух десятков учеников, чинно рассевшихся на трех деревянных скамьях. На обороте снимка написаны их имена, но мне не понадобилось переворачивать фотографию. Рядом со мной сидит Альбер Розальба. Естественно, я все смотрела и смотрела в лицо Альбера. Снимали в начале учебного года,